Глава 46. Горгулья и ее деяния. Колокольня Уэзерберийской церкви, четырехугольная постройка XIV столетия, имела на каждой стене по паре горгулий но из этих восьми резных фигур только две выполняли первоначальное свое назначение, изрыгали дождевую воду, отводя ее от обнесенной парапетом свинцовой крыши. Пасти четырех чудищ были закупорены церковными старостами за ненадобностью. Две другие головы вовсе отбиты. Однако две оставшиеся справлялись с своей работой достаточно хорошо, чтобы церковь не страдала от скопления влаги на кровле. Иные знатоки видят мерила жизненной силы, присущей искусству каждой эпохи, в том, как ее гении владели языком гротеска. По этой части готика не знает себе равных. Уэзерберийскую колокольню возводили в то время, когда обычай украшать приходскую церковь иначе, нежели соборную, только зарождался, и многие сельские храмы венчались резными парапетами с неизменными горгульями, ярчайшим выражением изобретательности художника и смелости его руки. В нарочитой неправильности этих форм прослеживалась своеобразная симметрия, которая более свойственна континентальному, нежели британскому гротеску той поры. Каждая из восьми уэзерберийских чудищ отличалась от остальных. Тот, кто рассматривал их, думал, будто нет на свете ничего уродливее двух страшилищ, что глядят на него с северной стены, но, оказавшись у южной, он тотчас менял свое мнение. Из этой пары горгулей только одна, юго-восточная, имеет касательство до нашей истории. Сия фигура слишком напоминала человеческую, чтобы называться драконом, но для человека была слишком безобразна. Она более походила на животное, чем подобает дьяволу, однако менее походила на птицу, чем подобает грифону. Ужасающее каменное существо имело морщинистую шкуру, короткие стоячие уши и выпученные глаза. Пальцы обеих рук, поднесенные к углам рта, словно раскрывали пасть, чтобы изрыгаемая вода лилась свободнее. Нижние зубы почти стерлись, зато верхние были в полной сохранности. Выдаваясь на пару футов от стены, о которой опирались ее ноги, горгулья на протяжении четырехсот лет обозревала окрестности беззвучно хохоча в сухую погоду, а в дождь, сопровождая свой смех, булькающими и фыркающими звуками. Трой спал на крыльце под шум усиливавшегося дождя, когда каменное чудище сделало первый плевок после чего из пасти побежала тонкая струйка. Падая с высоты 70 футов, капли воды под действием ускорения ранили землю, как пули. Поток, постепенно становившийся мощнее, размывал почву все дальше и дальше от угла колокольни. Когда же ливень пошел стеной, струя и вовсе превратилась в водопад. Проследив ее путь, мы бы увидели, как жидкая дуга, берущая начало от пасти горгульи, выгнувшись над резным цоколем, над грудой рядом лежащих камней и над могильным бордюром Фенни Робин, опускается прямо на земляной холмик. До недавнего времени булыжники, сваленные в этом месте, предохраняли почву от размывания, но в летние месяцы их убрали. Теперь поток воды падал прямо на голую землю, причем гораздо дальше от стены, чем обыкновенно. Церковный сторож не предусмотрел этого обстоятельства. Темный угол кладбища за колокольней был до недавнего времени почти заброшен. Годами сюда не доставляли новых обитателей, а если кого-нибудь и хоронили, то лишь нищего браконьера или иного грешника, чей грех отделял его от остальных. И так в ту ночь горгулья изливала весь свой гнев прямо на свежую могилу. Рыхлая бурая земля бурлила, как горячий шоколад. Струя, набирая силу, зарывалась в почву все глубже. Шум воды в быстро образовавшемся бассейне раздавался в ночи, заглушая прочие шумы проливного дождя. Растения, заботливо посаженные кающимся возлюбленным Фенни, зашевелились и закружились. Фиалки, перевернувшись корешками вверх, превратились в комки грязи. Луковицы подснежников и других цветов подпрыгивали так, будто варились в котле. Цветущие пучки вода размыла, вырвала и унесла. Трой проспал на жесткой скамье всю ночь и проснулся тогда, когда уже совсем рассвело. Двое суток он не был в постели, потому теперь плечи его одеревенели, ноги ослабли, голова тяжелела. Вспомнив, где находится, он встал, поежился, взял лопату и вновь направился к могиле. Дождь давно перестала, и солнечные лучи пронизывали зеленые, коричневые и желтые листья, на которых как капельки лака сверкала влага. Пейзаж, напоминающий полотна Ван Рёздала и Хабемы, был исполнен того бесконечного очарования, которое неизменно порождается союзом воды, света и цвета. После ливня воздух стал прозрачен, и на умеренном расстоянии краски казались яркими, как на переднем плане, а те предметы, которые находились за колокольней, были видны не менее отчетливо, чем она сама. Трой зашагал по гравийной дорожке, ведущей к могиле Фенни. камешки, вчера совершенно сухие и чистые, покрывал тонкий слой грязи. Заметив на тропинке пучок корней, вымытых до бела и похожих на сухожилия, Трой нагнулся. Неужели это примула, которую он посадил? Через несколько шагов ему попалась луковица, затем еще и еще одна, несомненно, крокусы. Растерянный и обеспокоенный, Трой обогнул колокольню, и через несколько мгновений его взгляду представилась ужасающая картина. Вода, скопившаяся внутри мраморного ограждения, впиталась, и теперь на месте клумбы было углубление. Размытая земля, приняв вид коричневой грязи, которую Трое уже видел у себя под ногами, запятнала тропинку, траву и мраморный могильный камень. Почти все цветы лежали корешками вверх. Трой нахмурил лоб и стиснул зубы. Казалось, будто подергивание его сжатых губ свидетельствует о сильнейшей боли, словно неудача с клумбой стала для него самым чувствительным ударом из всех, какие ему пришлось перенести за последнее время. Лицо отставного сержанта было очень выразительно. Тот, кто увидел бы его теперь, не поверил бы, что этот человек мог смеяться, петь и шептать женщинам всякий любовный вздор. В первую секунду трое захотелось проклясть свою несчастливую долю Однако даже эта низшая форма бунта требовала деятельного напряжения, несовместного с тем болезненным унынием, которое охватило его душу. То, что он увидал теперь, явилось завершающей, самой пронзительной деталью мрачной панорамы последних дней, и вытерпеть этого зрелища он уже не мог. Обладая сангвиническим темпераментом, Тройноделен был способностью справляться с душевной болью просто отсрочивая ее. Он не думал о прискорбном событии до тех пор, пока время не смягчало печаль. Забота о могиле Фенни была, вероятно, попыткой заглушить муки раскаяния и горечь утраты, однако на сей раз уловка оказалась тщетной. Пожалуй, впервые в жизни Трой желал перестать быть самим собою. Обыкновенно люди, в которых столь силен дух природы, радуются тому, что их жизнь принадлежит именно им, и почитают себя счастливее даже тех своих собратьев, которые во всем на них похожи. В присущей ему легкомысленной манере Трой не раз признавался себе в неспособности завидовать окружающим, ибо чтобы занять положение другого, необходимо сделаться другим, а он не хотел никакого «я», кроме собственного. Трое не смущали ни обстоятельства, сопутствовавшие его рождению, ни превратности дальнейшей жизни, ни молниеносная изменчивость всего, к чему он имел отношение. Ему мнилось, будто рано или поздно все непременно наладится. Такова природа вещей. В то утро иллюзия рассеялась, и Трой внезапно возненавидел себя. Перемена произошла, вероятно, не так внезапно, как могло показаться. Если коралловый риф лишь немного недостает до поверхности воды, немудрено подумать, что его не существует. Но стоит ему чуть вырасти, и этот последний маленький шаг приравнивается в наших глазах к тому, что зрело на протяжении долгого времени. Трой стоял погруженный в раздумья. Куда ему несчастному следовало идти? Да будет она, Фима!» Этот безжалостный приговор несло в себе крушение его доброго начинания. Послание к Галатам. Глава 1, стих 9. Тому, кто потратил почти всю свою силу на движение в одном направлении, неоткуда взять бодрости для обратного пути. Трое еще накануне слегка отклонился от прежнего маршрута, и первое же огорчение его сломило. Тяжело поворачивать свою жизнь вспять, когда этого требует проведения. Но еще тяжелее приходится тому, кто уже совершил поворот и видит, что судьба не содействует ему, а, напротив, глумится над его робкими шагами по новому пути. Этого человеческая природа вынести не в силах. Трой медленно отошел от могилы, не пытаясь выровнять землю и снова посадить цветы. Он просто бросил карты, навсегда отказавшись играть. Никем не замеченный, жители Уэзерберри еще спали, он тихо покинул церковный двор, побрел через поля и вышел на дорогу. Вскоре деревня была уже позади. Батшеба тем временем оставалась добровольной узницей своего чердака. Дверь отпиралась лишь для того, чтобы впустить или выпустить Лиди, для которой устроили постель в соседней комнатушке. Невзначай выглянув из окна во время ужина, около десяти часов, девушка увидала фонарь Троя, горевший на кладбище, и указала на него хозяйке. Минуту-другую женщины с любопытством наблюдали странное свечение, после чего Лиди была отослана спать. Сама батшиба в ту ночь спала не крепко. За стеной уже слышалось мягкое сонное дыхание служанки, когда госпожа все еще глядела туда, где сквозь листву. пробивались слабые лучи. Они то появлялись, то исчезали, как свет маяка, однако Батша бы не догадалась, что причина этого мигания — человек, временами заслоняющий собою фонарь. Начавшийся дождь погасил огонек, хозяйка фермы легла в постель, забылась беспокойным сном, и в ее утомленном мозгу ужили страшные картины вчерашней ночи. Едва забрезжило утро, Она поднялась и раскрыла окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. На стеклах точно слезы дрожали капли дождя в сиянии солнечных брызг. Низко Низковисевшее облако пропускало сквозь себя первый свет пробуждающегося неба. Деревья с шумом роняли влагу на опавшие листья, а со стороны церкви доносился другой звук. Странный, непрерывистый, как остальные. Казалось, будто вода ровной струей стекает в бассейн. В восемь часов постучала Лидии и батшеба ей отворила, Узнав у госпожи, чего то желает к завтраку, служанка воскликнула. «Вот так дождь был ночью, мэм!» «Да, сильный!» «А не слышалось ли вам, будто на кладбище что-то шумело?» «Был какой-то непонятный шум. Полагаю, это вода стекала с колокольни». «Вот и пастух так говорит, мэм! Он пошел поглядеть!» «Ах, Габриэль был здесь нынче утром!» Зашел на минутку, проходя мимо. Прежде он часто так делал, да в последнее время от отчего-то перестал. Только вот вода из желобов всегда стекала на камне, а теперь звук такой, словно суп в котле кипит. Будучи не в состоянии работать, читать или думать, батша бы попросила Лиди позавтракать с нею. По-детски щебеча младшая женщина коснулась недавних событий. «Не собираетесь ли вы на церковный двор, мэм?» спросила она. «Не знаю». Вам, верно, любопытно будет посмотреть, где положили Фенни. Из вашего окна ее могилки не видно, дерево мешает. Меньше всего Бадшебе сейчас хотелось повстречаться с мужем. Мистер Трой ночевал дома. Нет, мэм, думаю, он в Бадмут поехал. Бадмут. При звуке этого слова фигура Троя и его поступки разом уменьшились в глазах Бадшебы. Теперь их разделяло тринадцать миль. Ей противно было расспрашивать Лидии о собственном муже, и до сих пор она усердно этого избегала. Но теперь весь дом знал, что между хозяином и хозяйкою произошла большая размолвка, и таиться было уже ни к чему. Батшаба достигла того состояния, когда не слишком интересуется мнением окружающих. «С чего ты взяла, будто он туда поехал?» «Лейбентол видел его на Батмутской дороге нынче утром, до завтрака». В одно мгновение Батшеба сбросила с себя груз, упрямо давивший на нее в последние 24 часа, истощая жизненные силы юности, но не заменяя их мудростью зрелой поры. Покончив завтраком, фермерша решила прогуляться. Она надела шляпку и направилась к церкви. Было 9 часов, и люди, впервые за этот день вкусившие пищи, уже возвратились к работе. посему Батшеба едва ли могла со многими повстречаться по пути. Она знала, что Фенни похоронили за церковью, то есть в дальнем углу кладбища, который не виден с дороги. Батшебу тянуло посмотреть на это место, и в то же время оно по неясной причине внушало ей страх. Ее не оставляло ощущение, будто вчерашний свет, видневшийся сквозь деревья, как-то связан с умершей соперницей. Обогнув церковные контрфорсы, Баджеба приблизилась к могиле. Мрамор в нежных прожилках был забрызган грязью, а на месте цветочной клумбы зияла яма, как и двумя часами ранее, когда Трой покидал это место. Теперь по другую сторону надгробья стоял Габриэль. Он неподвижно глядел на могилу и потому не сразу заметил бесшумно подошедшую госпожу, а она не сразу поняв, что именно под этим великолепным камнем покоится Фенни Робин, принялась озираться в поисках более скромного захоронения, простого земляного холма. Лишь проследив за взглядом Оука, она прочла надпись, начинавшуюся словами. «Поставлена Фрэнсисом Троем в память о милой его сердцу Фенни Робин». Увидев Батшебу, Габриэль попытался по выражению ее лица определить, как приняла она, поразившая его самого известия о том, что Трой — воздвиг своей возлюбленной памятник. Теперь обманутую супругу мало волновали подобные открытия. Как будто привыкнув к душевным потрясениям, она пожелала пастуху доброго утра и попросила его заполнить воронку землей при помощи воткнутой рядом лопаты. Пока Оук выполнял это поручение, батша бы собрала разбросанные растения, а потом занялась посадкой, проявляя ту заботу, какой женщины обыкновенно одаривают корешки и листья, впоследствии, словно бы в благодарность, получая от них пышные цветы. Напоследок она сказала Габриэлю, чтобы тот, во избежание повторного разрушения могильного холма, попросил церковных смотрителей отвести медный водосточный желоб чуть в сторону и отвернуть морду горгульи. Желая пересилить нарочитым великодушием ту злобу, которой ее толкали более низменные женские инстинкты, батшиба оттерла грязь с надгробного камня так словно высеченные на нем слова были ей приятны и возвратилась домой